Через день назначение генерала Шкуро состоялось. Я прибыл в Новороссийск 29 декабря. Город в эти дни, Данельзе, забитый многочисленными эвакуированными учреждениями, переполненный огромным количеством беженцев, представлял собой жуткую картину. Беспрерывно дул обычный в эту пору ледяной Нордост. В нетопленных домах Ютилис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 Большевистский Кисловодск в Новороссийске собрались все члены бывшего особого совещания, а также многочисленные гражданские и военные управления. Генерал Деникин, предложив генералу Багаевскому составить новое правительство, просил телеграммой генерала Лукомского временно продолжать выполнять обязанности Председателя правительства.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 назначив моим представителем в составе бюро исполняющего обязанности генерала для поручений при мне полковника Артификсова. Он отлично справился с делом. 31 декабря меня посетил прибывший из Англии по поручению Великобританского парламента господин МакКиндер. Он прибыл в сопровождении генерала Кийза. После обмена несколькими общими фразами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 в добровольное подчинение которому стал. Господин МакКиндер горячо благодарил меня и просил разрешения сослаться на меня в своем ответе великобританскому правительству. Я вновь подтвердил сказанное, повторив, что порукой этому является мое слово и вся прежняя моя боевая служба. В тот же день я рапортом донес главнокомандующему об имевшемся у меня с господином МакКиндером разговоре.